Глава седьмая. Понятие о целености и законченности действия в трагедии. Продолжительность действия в трагедии. Единство времени. Определив эти понятия, будем после этого говорить о том, каким именно должен быть состав событий, так как это и первое и самое важное в трагедии. У нас уже принято положение, что трагедия есть воспроизведение действия законченного и целого. имеющего определенный объем, ведь бывает целое и не имеющее никакого объема. Целое то, что имеет начало, середину и конец. Начало есть то, что само безусловно не находится за другим, но за ним естественно находится или возникает что-нибудь другое. Конец, напротив, то, что по своей природе находится за другим или постоянно, или в большинстве случаев. а за ним нет ничего другого. Середина – то, что и само следует за другим, и за ним – другое. Поэтому хорошо составленные фабулы должны начинаться неоткуда попало и нигде попало кончаться, а согласовываться с ранее указанными определениями понятий. Кроме того, так как прекрасное и живое существо, и всякий предмет состоит из некоторых частей, то оно должно не только иметь эти части в строином порядке, но и представлять неслучайную величину. Ведь прекрасное проявляется в величине и порядке, поэтому прекрасное существо не может быть слишком малым, так как его образ, занимая незаметное пространство, сливался бы, как звук, раздающийся в недоступной ощущению промежуток времени. Не должно быть оно и слишком большим. так как его нельзя было бы обозреть сразу, его единство и цельность уходили бы из кругозора наблюдателей, например, если бы какое-нибудь животное было в десять тысяч стадий. Поэтому как неадушенные предметы и живые существа должны иметь определенную и при том легко обозримую величину, так и фабулы должны иметь определенную и при том легко запоминаемую длину. Определение этой длины по отношению к сценическим состязаниям и восприятию зрителей не составляет задачу поэтики. Ведь если бы нужно было составить на состязание сто трагедий, то время состязаний учитывалось бы поведенным часам, как иногда говорят и бывало. Что же касается определения длины трагедии по самому существу дела, то лучшая по величине всегда бывает та фабула. которое развито до надлежащей ясности, а чтобы определить просто, скажу, что тот предел величины драмы достаточен, в границах которого при последовательном развитии событий могут происходить по вероятности или по необходимости переходы от несчастья к счастью или от счастья к несчастью.